331. Не считаю возможным преуспевать, если вера в Учителя или в будущее поколебалась хотя бы на йоту. Лучше ждать и не дождаться, и с верой в ожидаемое умереть, как умирали апостолы, ожидая скорого прихода Христа, чем не верить, не ждать и уйти ни с чем. Ибо того, кто остался верен мне до конца, И встречаю у конца, который есть начало. Что же из того, что не дождались они, если остались со мной? Не покинет учитель тех, кто верен ему до конца. Есть преданность временная и преданность навсегда. Кто предпочитает какую, тот с тем, что предпочитает и остаётся. Учитель и ученик по существу понятия вневременны. Худоли, хорошо ли, но вместе, тепло или холодно, в достатке ли в нужде, здоров ли или болен, ночью или днём, один ли в толпе, здесь или там, с друзьями или среди врагов, на полёте или перед полётом, на земле или в небе высоко, но вместе всегда. Так куётся цепь счастья из жизни в жизнь. Жизни и жизни проходит одна за другой, но цепь счастья крепнет. Надо суметь через жизнь пронести близость к учителю нерушимой. Одни говорят одно, а эти другое, а другие третьи, но ученик говорит: всё моё в учителе. Так он и идёт через жизнь, сокровенно храня незримую цепь счастья.